Глава 47. Не бойтесь, не съем. Да, Яна. Да прекрати ты уже! шикнула я, не выдерживая метания своего супруга. Надоел, глаза мозолишь. Душа моя! вздохнул Шантар. Я действительно не знаю, как быть. Дядя с меня три шкуры спустит. Я сидела возле камина, наблюдая за тем, как Шан расхаживает из стороны в сторону недовольно сопя и нервно взлохмачивая волосы. Это Нейхас сляпнул, что Астли сможет найти истинную, а разгребать мне. Вот как я должен уговорить ее? Так не уговаривай. Пожалуй, я плечиком, улавливая на себе взгляд, полный возмущения. В конце концов, это Сантариусу нужна истинная, не тебе. Или я не права? Скинула бровь, ожидая ответа. Конечно, права, закивал Шантар, но... «Что но?» — нахмурялась я. «Он нагрубил, он сморозил чушь. Вот пусть сам идет, извиняется и уговаривает». «Ты сейчас говоришь, руководствуясь женской логикой?» Я видела, как кореглазый демон тщательно подбирает слова, боясь нарваться на проблемы куда более глобальные, чем ослушаться правителя, и не выполнить того, что он ему поручил. «А ты мыслишь узко», — фыркнула я, теряя интерес к беседе. Я бы уговорила Астлес. В глазах Шантара вспыхнула надежда. Но «Ну, не стану этого делать, потому что его величество виноват. Жизнь моя, замурчал Шан. Но кто мне еще поможет, если не ты? Вздохнув, я скосила глаза в сторону, наблюдая лучезарную и очень хитрую улыбку. Вот не надо мне здесь подлизываться, буркнула я. Я помогу, но при одном условии. Я готов на все, выпалил Шантар. Не сомневаюсь, усмехнулась я. Значит так, слушай и запоминай: Я уговорю Астлес, чтобы она занялась поисками истины твоего дяди, но прежде он принесет ей извинения. Да, Яна, но. вымученно застонал кореглазый демон. Вот так ему и передай. Хочет истинную, пусть научится извиняться. Я откинула плед и спустила стопы на ковер. «Чего стоишь? Иди к правителю». «Сейчас?» — сморщился Шан. «Нет, через год», — фыркнула я. «Да понял я, понял». Обреченно вздохнув, демон открыл портал и скрылся в нем, понуро склонив голову. «Ох уж эти мужики!» — покачала я головой. «Даже если правитель, что с того? Пусть умеет нести ответственность за свои слова и поступки». Поправив на себя одежду, Я призвала магии портал и вышла на крыльце дома Астлес. Вечерело. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо валые оттенки. Сверчки затягивали свои песни, радуясь наступающим сумеркам. Я любила это время суток. Оно отлично подходило для того, чтобы подумать и разобраться в себе, если того требовала ситуация. Затронув натянутую сигналку рядом с ручкой двери, я стала ждать появления хозяйки дома. Несколько секунд, и дверное полотно распахнулось. Да, «Даяна», — улыбнулась полудемоница, — «какими судьбами?» «Что-то случилось?» «Ну, как тебе сказать?» — вздохнула я. «Пока вроде все нормально, но скоро, похоже, будет не очень». «Сразу говорю», — предупреждающе произнесла Астлес, запахивая на груди шелковый халатик длиной до пят. «Об этом напыщенном демоне я разговаривать не буду». Сантариус Тишар не так плох, как кажется. Попыталась защитить правителя я. Просто он на радостях немного не в себе. На каких еще радостях? Взвизгнула Астлис, и я могла понять ее возмущение. Пришлось поведать ей по секрету, как Хейвен излечила правителя, как радость вскружила ему голову, а истинная красота Астлис только усилила этот эффект. Эм! смутилась девушка, а я и не знала о его... «Эм... проблеме». «Так никто не знал», — развела руками, отхлебывая какао. Точнее, знали, но всего двое. Мы сидели в гостиной, обсуждая тему Его Величества, как вдруг Астлес замерла, а потом резко вскочила с кресла, взмахивая рукой. От ее действий по телу девушки пошла рябь, сменяя ее халатик на роскошное платье. «Что-то случилось?» — насторожилась я. «Да». Взволнованно кивнула Аслис. «Твой благоверный пожаловал. Вместе с правителем». «Помни, что он просто сейчас немного не в себе», — затараторила я, надеясь, что их разговор завершится на мирной ноте. «Я постараюсь не забыть», — хмыкнула полудемоница, поправляя локоны волос и плавной походкой направляясь к входным дверям. «Я последовала за ней. Мало ли вдруг смогу угомонить эту парочку». «Что-то мне подсказывало, что сами они договориться ни о чем не смогут, как кошка с собакой, ей-богу». «Какая честь!» Ехидно пропела Астлес, распахивая двери перед правителем. «Сам его величество Сантариус Тишиар пожаловал?» «Леди Астлес!» скрипнул зубами владыка. «Зачем явились?» «Ох, что же это я!» наигранно прикрыла рот ладонью полудемоница как некультурно с моей стороны, а хотя плевать», — фыркнула она, являя свои настоящие эмоции. «У меня мало времени на болтовню, говорите и...» Проваливайте, да?» — рявкнул правитель. И тут я лишний раз удостоверилась, что ни о каком мире между ними двумя и речи быть не может. Астлес стояла на крыльце с гордо поднятой головой. Правитель находился на брусчатой дорожке». Позади него топтался на месте шантар, беспокойно поглядывая в мою сторону. «Вы сами ко мне пришли, я вас не звала», — фыркнула девушка, кокетливо выпячивая грудь и откидывая волосы за спину. «Так, я что-то не поняла. Она флиртует с ним?» От осознания, что именно так и есть, едва ли не захохотала в голос. Но в данной ситуации мой порыв показался бы неуместным. Правитель скользнул взглядом по формам астлес, а потом прочистил горло, нервно одернул камзол и сквозь зубы процедил. «Я приношу свои извинения». «Простите», — явно издеваясь, спросила девушка. «Плохо слышно». «Я приношу свои извинения», — рявкнул правитель, сжимая пальцы в кулаки. «Довольно?» «Если честно, то нет». Астлес лукаво улыбнулась, а у правителей едва ли пар из ушей не повалил. Но вы, по всей видимости, на большее не способны. Ах ты! рявкнул Сантарио Стишар, занося ногу для шага. Дядя, поспешил прервать его шантар. Ты вроде как извиниться пришел, а не наломать еще больше дров. Разумно! Кивнула Астлес, наслаждаясь видом разъяренного монарха. Что ж, «Раз вы меня умоляете найти вашу истинную, то так и быть, соглашусь», — снисходительно вздохнула она. «Ну, чего стоим? Ко мне подходите. Ближе, ваше величество. Еще ближе», — оскалилась Астлес. «Не бойтесь, не съем, если только немного надкусаю».